Астрогатор объявил тревогу. Команда разбежалась по местам, непобедимый втянул аппарель, пассажирский подъемник и захлопнул люки. Экран снова вспыхнул. Огненная воронка появилась опять. На этот раз туча не атаковала. Как только ее обрывки, охваченные пламенем, посветлели, остальная часть начала отступать к ущельям, вползая в их залитый тенью лабиринт, и перед глазами людей предстал внешне совершенно целый циклоп. Он все еще пятился, очень медленно, продолжая жечь все, что было вокруг. Камни, песок, барханы. «Почему он не выключает излучатель?» — воскликнул кто-то. Словно услышав эти слова, машина прекратила уничтожающий огонь, развернулась и, набирая скорость, помчалась в пустыню. Телезон сопровождал ее на высоте. Вдруг люди увидели нитку огня с огромной скоростью, летящую в их лица, И еще не поняв, что циклоп выстрелил в зонд, и что они видят полосу аннигилировавших на трассе выстрела частичек воздуха, инстинктивно отшатнулись, как бы испугавшись, что разряд вылетит из экрана и взорвется внутри рубки. Сразу же после этого изображение исчезло, и экран опустел. — Сбил зонд! — крикнул техник. «Командир — Командир! Хорпах приказал запустить другой зонд. Циклоп был уже так близко от непобедимого, что они увидели его,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 «Мощность!» Инженер молча протянул руку к главному выключателю. В глубине корабля раздался короткий рев сигналы тревоги, и как далекая дробь барабана ответил ему топот бегущих на боевые посты людей. Хорпах снова смотрел на экран. Никто ничего не говорил, но теперь все поняли, что невозможное случилось. Астрагатор готовился к бою с их собственным циклопом. Стрелки приборов, поблескивая, стояли, как солдаты в шеренге. В окошках индикатора наличные мощности выскакивали пятизначные, а потом шестизначные числа. Где-то искрил контакт, в рубке запахло озоном. В задней части рубки техники, переговариваясь знаками, включили системы контроля.